Глава десятая Стройная фигурка незнакомки затянута то ли в длинную кофту, то ли в мини-платье, точёные ножки с ярко-красным педикюром в босоножках, щедро усыпанных стразами. Белокурые волосы волнами раскинулись по плечам, огромные голубые глаза, пухлый ротик, нежно-розовый румянец довершали картину. «Ты Танечка?» — приветливо улыбаясь, повторило небесное создание. «Я пришла в себя». «Да? А ты кто?» Барби потупила взор. «Лапуля». Мне захотелось повторить вопрос. Сомневаюсь, что у красавицы в паспорте написано «Лапуля Ивановна». Но непонятно, откуда взявшаяся в квартире куколка продолжила. «Димуля тебя не предупредил?» «О чем?» – не поняла я. «Ну, а нас?» – засмущалась Лапуля. «Мне пришлось убежать. Можно сказать, я свою жизнь спасала. От Виктора». «От Виктора?» – переспросила я. Лапуля кивнула. «Это мой муж. Очень-очень хороший, но злой. Рассердился, когда узнал, что я люблю Сережу. Чуть не убил. Бросил в меня слона. Хорошо, что попал в тигра, а то бы череп проломил. Я убежала к Андрюше, но у того вторая жена. Ей не понравилось, что я в дом пришла. Она меня выжила. Ужасные условия создала. Рики чуть не умер. И я пошла к Олегу, но у того же Катя. О!» По щеке Лапули потекла слеза. Я впала в ступор, а Барби продолжала. Катюша сердитая, хуже мамы Рики, она всех перекусала. «Как?» – пискнула я. «Зубами!» – пояснила Лапуля. «Ам-ам!» – и дырка в ноге. У нее ядовитая слюна, рано потом год гниет. Конечно, я испугалась, да и кому бы страшно не стало. Вот и приехала к Димочке, он меня впустил, успокоил и на работу ушел. Димочка лучше, Вити, Сережа и Антона, а Катюш я и не говорю, она, но ну, это, короче, пустяк. Ты же на меня не сердишься, Танечка? Димочка сказал, Танюша моя сестра, а сестры на невест брата не злятся, хотя если вспомнить Алису, то в глазах темнеет. Ты не знаешь, как избавиться от катышков? Я потрясла головой. От чего? Лапуля продемонстрировала нечто темно-красное, что держала в руках. Вот. В магазине сказали, что она сделана из шерсти мериноса и никогда не скатается. Обманули. По всей груди катушки. Как их убрать? При ближайшем рассмотрении вещица оказалась шерстяной кофтой, не самого лучшего качества. «Попробуй побрить», — дала я дельный совет. «Можно купить специальную машинку для удаления катушков. Но вполне подойдет обычная бритва. Только не заряжай новые лезвия. Тупое в этом случае лучше». «Ах, какая ты лапочка!» — запрыгала Барби. «Кошечка-душечка, пойду попробую». «Где Анфиса с Маргошей?» — спросила я. «Одна бабушка взяла красный флаг, сказала, что у нее митинг. Вторая отправилась на курсы фламенко», — пояснила Лапуля. «Она меня приглашала, но пришлось вежливо отказаться. Я хотела ей честно сказать, фламенко танцует одни мумии». Но решила, надо соврать, поэтому ответила, «Спасибо, лучше я испеку безе по-королевски». «Не всегда следует честно признаваться, ты согласна?» «Ага», — кивнула я. «Ах, какая ты лапочка!» — вновь восхитилась Барби. «Кошечка-душечка!» Но ну, я погнала брить кофточку. Хочу носить модненькое, а не одеваться, как Арина, жена Виктора, которая вечно в пятнах ходит». «Вроде супруга Виктора ты», — напомнила я. Мы разошлись, когда он слонами кидаться начал, с улыбкой произнесла Лапуля и убежала. Я срочно позвонила, услышала голос коробка и зашептала: кто такая лапуля? Черт, совсем про нее забыл, воскликнул Димон. Она поживет у нас немного, ты не против? Конечно, нет, но девушка слегка странная, промямлила я. Рассказывает про мужа, который швыряется слонами. Не обращай внимания, успокоил меня коробок, приеду, все объясню. Кстати, слон был бронзовый, напольное украшение, не живой. «Она считает себя твоей невестой», — не успокаивалась я. «Танюш, не парься», — заюлил Димон. «Лапуля — милейшее создание, и она феерически готовит царицу у плиты. Главное, никогда не ищи смысла в ее словах». Я сунула сотовые в карман и пошла на кухню. На столе в широком блюде лежало штук 10 печений странного вида. Мне лучше сладкое не пробовать, я полнею от одного взгляда на кексик. Но выпечка так соблазнительно пахла». Пальцы сами собой схватили одно печенье и засунули в рот. Поверьте, я никогда не ела ничего вкуснее. Рука потянулась за второй порцией, третьей, четвертой. Остановилась я лишь тогда, когда блюдо опустело. Тут мне стало стыдно. Мало того, что я съела сладкое, приготовленное для всех, так еще и сделала это, не спросив разрешения у того, кто его приготовил. Подгоняемое угрызениями совести, я пошла в ванную, увидела Лапулю, согнувшуюся над раковиной и принялась каяться. «Прости, пожалуйста, честное слово, я не хотела». Барби обернулась. «Что случилось?» «Слопала весь твой кондитерский шедевр», — призналась я. «Ой, тебе понравилось?» — захлопала в ладоши Лапуля. «Очень вкусная вещь», — похвалила я ее, но не осталось ни крошки. «Здорово!» — ликовала Лапуля. «Я еще сделаю». «Трудно печь печенье», — ныла я. «Кто сказал?» — заморгала Лапуля. «Десять минут, и противень готов. Не то что катышки». «Не сбриваются?» — удивилась я. «Дело идет медленно», — приуныла Барби. «Дай посмотреть», — велела я и отодвинула девушку в сторону. В рукомойнике обильно пенились белые холмы. «Что это?» — удивилась я. «Гель, гипоаллергенный, пояснила Лапуля. «Я его тщательно взбила для лучшего результата. Теперь, правда, не видно, где катышки. Вот проблема». «Жизнь состоит из одних трудностей. Пока их решишь, молодость пройдет ужасно». «Зачем ты намылила свитер?» — поинтересовалась я. «Ну как же!» — заморгала нереально загнутыми ресницами Барби. «Ты сама мне посоветовала кофточку побрить». «Ммм...» <пластичная и тиха> — простонала я. «Нельзя по сухому шкрябать!» — щебетала Лапуля. «Будет раздражение!» — я подавила смех. «Лосьон после бритья взяла? Или одеколон?» Громадные глазища Лапули стали еще круглее. «А надо? Да? Вау!» Чтобы раздражение не возникло, захихикала я. «Хорошо кремом помазать. Вон он у Димона в шкафчике стоит. Коробок у нас франт. Пользуется дорогими средствами по уходу за лицом. Поняла, какую глупость ты сделала». «Ой, Танечка!» — запрыгала Лапуля. «Я не всегда сразу хорошо соображаю. Витя говорил, что у меня мозги в тормозной жидкости плавают». Дурак он констатировала я и пошла переодеваться. В безразмерной квартире коробка три ванные комнаты. Одной из-за подтекающего мой до дыра лучше не пользоваться, но теперь, когда старьёвщик Венёв подарил нам чугунное колено, положение изменится. И, если честно, нам хватает и двух. Поскольку в одной бане до сих пор брила свитер лапуля, я пошла во вторую, спокойно приняла душ, накинула халат и столкнулась в коридоре с девушкой, которая несла на вытянутых руках кофту. Катушки исчезли, поинтересовалась я и чихнула. «Испарились», — весело подтвердила Лапуля. «Танечка, ты гений! Умница, красавица, кошечка-лапочка-душечка!» Я почувствовала резкий запах, опять чихнула раз, потом второй, третий. «Едкий одеколон», — посетовала Лапуля. «Мужчины обожают вонючие духи. Сережка, к которому я от Вити удрала, всегда в магазин со своей женой ходит. Танюха и дает добро, а Витя покупает». Я опять чихнула, вспомнила наказ Димона не вслушиваться в слова Лапули и вежливо ответила «Да». Сергунька обожал аромат от пьеро. Зачистила Лапуля жуть, совсем не лапочка, а трава. Как его Катя терпит? Ну та, у которой сестра Алина, что поехала утешать видео, после того, как узнала, что я убежала, когда он слоном в меня швырнул. «Эй, ты почему молчишь?» Я вновь чихнула. Поняла, что сейчас мои мозги вылетят через нос, и, стараясь не дышать, решила выяснить, что случилось. «Ты решила подушиться одеколоном Димона?» «Ой, Танюша!» — захихикала Лапуля. «Его парфюмчик очень противненький, гаденький, мерзотненький. Не лапочка, теперь надо кофточку выветрить». Из моей груди снова вырвалась об и лишь затем вопрос. «Ты облила свой свитер?» «Точненько!» — подтвердила Лапуля. «Зачем?» Взвелась я, пытаясь сдержать очередной чих. «Ой, ты ж сама посоветовала!» — заморгала Лапуля. «Сказала, лосьон после бритья приготовила, чтобы раздражение не получилось!» «Только не говори, что ты помазала кофту кремом!» — простонала я. «А разве не надо?» — озабоченно сдвинула изогнутые брови Лапуля. Целая баночка ушла. Она очень маленькая оказалась. Неправильно, что мужской кремик в такой малепусенькой штучке лежит. У парней морды большие, им много кремчика надо. Вот Антон, который раньше жил с Алиной, которая прежде бегала за Костей, чья жена одно время ходила в невестах у Вити, который бросил в меня слона, а попал в тигра, из-за чего я убежала к Сереже, чья Катя... Меня стала подташнивать. «Сделай милость, остановись!» «Вау, я тебя утомила!» — расстроилась Лапуля. Витя часто повторял дура «заткнись, это обидно» звучало. «Витя хам», — отрезала я. «Давай сюда кофту». «Зачем? Она в порядке», — зацепротивлялась лапуля. «Лучше испеки еще печенюшек», — попросила я и пошла в ту ванную, где у нас установлена стиральная машина. Я не очень умелая хозяйка, но запустить автоматическую прачку легко научится даже мартышка. Процесс занял совсем немного времени. Поскольку стиркой в нашем доме занимаюсь исключительно я, у меня все очень здорово организовано. Около машины стоит небольшая этажерка, где я держу порошок, ополаскиватель и отбеливатель. Я слегка ленива. Мне нравится, чтобы все необходимое находилось в шаговой доступности, хотя это неправильное выражение. Я хочу, чтобы все нужное находилось в ручной дотянутости. Лишний раз идти неохота. До того, как я переехала к Димону, его вещи стирала Маргоша. Почему она? Димон постоянно на работе, а Анфиса категорически заявила, в коммунистическом будущем женщины непременно избавятся от нудной домашней работы, ее станут исполнять роботы. Чем быстрее мы откажемся обслуживать мужчин, тем скорее они изобретут механических помощников. Пульт для телевизора появился в тот момент, когда одна жена не соизволила подняться из кресла, чтобы переключить симфонический концерт, которым она наслаждалась, на спортивный канал для мужа. Хорошо иметь твердые принципы. Исключительно из заботы о женщинах будущего Анфиса не берет в руки веник, тряпку и не замечает переполненное мусорное ведро. С другой стороны, кое-кто может сказать, старушке много лет, ей не следует надрываться на неве домашнего хозяйства. Вот только бегать на партийные собрания и на митинги у Анфисы сил хватает. Маргоша, похоже, одного возраста с нашей убежденной марксисткой. Но до того, как я переступила порог квартиры Димона, именно Марго боролась с бытом, как Иванушка-дурачок с Кощеем Бессмертным. Теперь роль придурковатого сынишки перешла ко мне. Я стираю, убираю, «Покупаю продукты и забочусь о четырех кошках – Лере, Гере, Клёпе и Орядне. Маргоша только гладит, и огромное ей за это спасибо. Терпеть не могу стоять у доски, а что не любишь делать, то очень плохо получается. Марго, наоборот, обожает размахивать утюгом. Она включает телек и принимается за работу. Когда я впервые увидела, как старушка старательно отпаривает носки Димона, то помчалась за волокардином. Конечно, это популярное успокаивающее сердцебиение средство не помогает при помешательстве, но мне захотелось оказать Маргоше хоть какую-нибудь помощь. Теперь-то я знаю, что она просто обожает гладить и не нервничаю, когда старушка гладит мужские носки. У вас может создаться впечатление, что Анфиса живет в праздности. Вовсе нет. Она готовит. Ни я, ни Маргоша, ни уж, конечно, Димон, даже не приближаемся к плите». Назвать Фису вдохновенным поваром трудно. К тому же она обожает использовать сливочное масло, чем очень раздражает Маргошу. Последняя исповедует принципы здорового питания и предпочитает исключить из рациона жирное, сладкое, копченое, соленое и все содержащие консерванты. А вот Анфисе плевать на правильное сочетание белков с углеводами, и поэтому она, не поморщившись, бросает к обжаренным сосискам кислую капусту. Это блюдо носит красивое название «бигас». Оно отвратительно пахнет и очень гадкое на вкус. Слава Богу, анфиса не часто балует нас бигосом, в основном она жарит яичницу и варит овсянку. Кстати, по тому какой получилась еда, можно судить о настроении поварихи. Если утром у меня в тарелке оказывается бело-желтая болтушка, слегка подгоревшая снизу, а Димон пытается отковырнуть кусок овсянки, принявший вид резины. Значит, вчера вечером анфиса поругалась с собратьями по партии не пришла с ними к консенсусу в отношении того, когда в России победит коммунизм, и сейчас зла на весь белый свет. Аккуратная глазунья и нормальная каша свидетельствуют о великолепном расположении духа старушки. Омлет Фисе иногда удается, овсянка никогда. И из нашей кухни до сегодняшнего вечера не доносилось упоительных запахов. Я бросила кофту в барабан, поставила переключатель на быстрый режим, и задергала носом, пытаясь сообразить, что готовит лапуля. Мясо? Язык? А может, запекает телятину? «Есть кто дома?» — загремел из прихожей Димон. «О, райский аромат!» «Я сделала каркарус!» — закричала лапуля. «Солнышко, кисонька, рыбонька, поспеши, а то остынет!» Я побежала на кухню, надеясь, что и мне перепадет кусочек блюда с непонятным названием и умопомрачительным ароматом. Спустя 15 минут Димон отодвинул пустую тарелку и простонал. «Больше не могу». «Невкусно?» — испугалась Лапуля. «Замечательно», — прошептал хакер. «Добавочки?» «Да — оживилась Лапуля. «Нет», — помотал головой компьютерный гений. Личико Лапули стало несчастным. «Танюш, а тебе?» «Потрясающий ужин», — абсолютно честно сказала я. «Даже в самом дорогом ресторане лучше не приготовят». Тогда еще кусманчик», — встрепенулась Лапуля. «Спасибо, не надо», — улыбнулась я. «Почему?» — со слезами в голосе спросила повариха. «Сижу на диете», — нашла я правильный ответ. «Понятно», — кивнула Лапуля. «Больше не стану тебе предлагать. Не совершу ошибки. Научена горьким опытом». Оля, старшая мать Олега, брата Вити, который швырялся слоном, но она еще отец Сергея и бабушка Анны, Один раз в меня кастрюля из гаспачо запулила. А откуда мне знать, что у нее аллергия на крабов? Гаспачо всегда с клешненогими делают. О, подгорает!»